В 1604 году в Архангельск прибыли из Лондона, Амстердама и Дьепа 29 английских, голландских и французских кораблей с самым разнообразным грузом. Тут были жемчуг, драгоценные камни, сукна, шелковые ткани, софьян, полотно, вино, сахар, изюм, лимоны, винные ягоды, пряности, мед, олово, свинец, порох, бумага. Сельди, соль, серостеклянная стеклянная посуда, золотая и серебряная канитель, мыло. И так начатая Борисом либеральная политика одержала в этой области блестящую победу. К несчастью, в то же время его правление, подрываемое внутренними причинами, связанными с его происхождением, начинало рушиться. С другой стороны, даже и во внешних сношениях его дипломатия, Потерпела такой удар, который должен был быть особенно чувствителен чистолюбивому честолюбивому выскочке. В 1601 году, желая произвести впечатление на льва Сапегу, царь показал ему шведского принца, которого он предполагал выставить третьим кандидатом на шведский престол. Этот предмет раздора между Карлом и Сигизмундом. Это был несчастный Густав, незаконный сын Эрика XIV и Екатерины Мансдоттер. Этот странствующий принц уже в течение многих лет возбуждал своими похождениями и необычайными познаниями любопытство северных стран. Получив воспитание у иезуитов в Браунсберге, в Торне и в Вильне, где он добывал себе пропитание, исполняя обязанности конюха, Соперник Рудольфа II в науках и алхимии. Не то полоумный, не то гений, он гордился более своим прозвищем «Новый Парацельс», чем титулом королевского принца. Борис вступил в сношение с этой личностью еще при жизни Федора, по донесению Варкача. Он приглашал Густова приехать в Москву, где ему помогут опять завоевать себе королевство – а в ожидании этого дадут великолепный удел. В то время принц Конюх умирал в Италии с голоду. Получив подкрепление в виде подарка, сопровождавшего письмо правителя, он поспешил ответить на столь заманчивое приглашение. Он не нашел возможности стать шведским королем, но на худой конец он получил в Калугу и три других города. А Борис, вступив на царство, продолжал оказывать ему свое благорасположение. Задумал даже женить его на своей дочери Ксении, которая таким образом могла стать королевой. Но тщетно. Бедной царевне судьба готовила иную, весьма горькую долю. Густав привез с собой из Данцига, где он останавливался по дороге, жену хозяина немецкой гостиницы Христофора Катера, и открыто жил с этой любовницей. Вскоре она одарила его детьми, и густо вкатал их в карете, запряженной четверней. Тщетно пытался Борис прекратить этот скандал, а принц еще умножал свои сумасбродство и более дурные выходки. Пришлось Борису признать, что он сделал плохой выбор. Ксения лишилась жениха и утратила свои надежды, а неблагодарный авантюрист был отправлен в Углич, затем в Ярославль, и, наконец, в Кашин, где он и умер в 1607 году. Царь решил найти для своей дочери лучшего жениха и воспользовался благосклонностью датского двора, желавшего обеспечить себе союзника в спорах со Швецией. И в самом деле он действовал настолько успешно, что в сентябре 1602 года из Копенгагена с целью жениться на русской княжне Выехал принц Иоанн, родной брат короля Христиана IV. Но, увы, Ксению не покидало горе злосчастья. Борис, по своей привычке все делать с пышностью и широко, принимая своего будущего зятя в Москве, устраивал так часто и столь обильные пиршества, что через несколько недель этот двадцатилетний юноша скончался от несварения в желудке. Спустя немного лет могила этого злосчастного принца была разграблена и уничтожена поляками. И в довершении несчастья возникло подозрение, будто бы смерть его умышленно ускорил Борис. После угличской драмы воображения его подданных неотступно преследовали ужасные картины. А между тем отец Ксении так страстно желал найти ей супруга королевского происхождения. В следующем году он... Возобновил брачные переговоры с Данией, но они затянулись. В Копенгагене боялись повторить опыт. Борис пытался найти жениха в Австрии, Англии и даже Грузии, но всюду тщетно. Ксения осталась в девицах, и венчанному выскочке не удалось дать своему шатающемуся трону ту поддержку, которая все более и более казалась необходимой. Ведь ужасное и нелепое подозрение, столь жестоко отягчая достойную жалости и утрату надежд, не могло не указать бывшему правителю на ту бездну, которая беспрестанно увеличивалась под головокружительным зданием его чудесной судьбы. Разверзалась мрачная пропасть, полная кошмаров и страшных видений, и Борис должен был признаться, что он сам создал эту пропасть и своими собственными руками делаю ее глубже и глубже».